При вертикальных перемещениях она поворачивалась перминикулярно Земли. Кроме того, объект вращался вокруг своей оси, совершая полёт с змейкой как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. НЛО то зависал над землёй, то совершал полёт со скоростью в 2-3 раза превышающей скорость современной истребители. Все наблюдатели отмечали, что скорость полёта НЛО зависела от мерцания боковых огней. Чем чаще они мигали, тем выше была скорость. Объекты совершали полёт на высоте предположительно от 1000 до 7000 метров. Движение НЛО не сопровождалось никакими звуками и отличалось поразительной маневренностью. Казалось, что НЛО вовсе лишены инерции. Зависимость скорости мигания сигнальных огней от скорости аппарата очень полезное и практичное свойство с точки зрения безопасности воздушного движения. Если скорость аппарата увеличивается, то интервал между вспышками огней должен уменьшаться, чтобы пилоту другого аппарата было его видно на всем отрезке пути, а не только в крайних точках. К формам МНЛО из разряда техногенных, устойчивых и распространенных относится и тип бельгийского треугольника. Назвали его так из-за частого появления над Брюсселем, столицей Бельгии, где располагается штаб-квартира НАТО. Еще его называют трехзвездником. По углам трехугольного объекта под его днищем располагается три мощных источника свечения, возможно выполняющие назначение двигателей. Бельгийские треугольники тоже показывают невероятные возможности маневра и скорости. Например, во время попыток преследования перехвата истребителем F-16 таких НЛО над Брюсселем было определено, что они могут набирать сверхзвуковые скорости всего за одну секунду. Если бы даже люди смогли сейчас создать летательные аппараты, способные так ускоряться без риска рассыпаться на кусочки, то такое ускорение не выдержало бы тело летчика. К тому же эти НЛО при таких скоростях и ускорениях не создают ударной волны, иначе при их маневрах над Брюсселем сотни тысяч стекол в домах разлетелись бы в дребезги. Таковы выводы военных. Ни инерции, ни гравитации не существуют для НЛО как препятствия их движению. Даже материя не сопротивляется, как будто они не преодолевают воздух и воду, а протыкают их. Бывают НЛО-матки, то есть огромное НЛО, несущее в себе несколько маленьких. Например, в конце 70-х на Дальнем Востоке военные неоднократно наблюдали зависание над океаном огромного цилиндрического объекта. Из него раз за разом вылетали меньшие по размеру объекты, уходили в воду и возвращались в корабль-матку. После нескольких таких операций все малые объекты загружались в большой, и он улетал. Если рассматривать сообщения о неопознанных плавающих объектах, то возникает ощущение, что в океане на нашей планете живёт ещё одна цивилизация, технически более совершенная, чем наша. Или что космические гости выбрали морские глубины в качестве своей недоступной для нас гостиницы. Чаще всего они дают о себе знать мощнейшими световыми эффектами. В 1973 году команда советского теплохода Антон Макаренко у берегов Индонезии в Малакском проливе в 2 часа ночи наблюдала гигантское подводное световое колесо. Сначала это были отдельные светящиеся пятна. Их становилось всё больше, они сливались и вытягивались в огромные полосы шириной 6-8 м, уходящие до линии горизонта. Во базёрном пространстве всё море было расчерчено такими лучами, радиально расходящимися от некого центра, находившегося немного позади судна. Свечение это было серебристого цвета и настолько яркое, что стало светло, как будто на небе взошла луна. И вот лучи пришли в движение и закружились по часовой стрелке, подобно спицам колеса. Потом всё быстрее и быстрее, и концы их изогнулись. У бывалых моряков от такой карусели даже начались головокружение и тошнота. А через 40-50 минут все закончилось.